Скорее Баку заняла Красная армия, и Лаврентий Палыч сразу же был направлен на нелегальную работу в Грузию, где у власти находилось меньшевистское правительство. Согласимся, что сотрудника контрразведки только что свергнутого правительства не стали бы отправлять со столь деликатной миссией в страну, которую большевики собирались захватить, если только он не был в действительности агентом. Берия выехал в Тифлис. Арестованный после Второй мировой войны грузинский эмигрант Беришвири, живший в Париже, во время следствия в 1953 году показал, когда однажды в 1928 или 1929 году я и мой дядя Ной Рамишвири, бывший министр внутренних дел при меньшевиках, прочитали в тбилисской газете «Коммунист», а газету мы выписывали о назначении Берия на какую-то должность, то Рамишвили вспомнил в моём присутствии об аресте Берия в 1920 году большевистским правительством. Рамишвили сказал, что Берия был арестован начальником особого отряда Меки-Кедия в 1920 году, когда Берия из Баку приехал в Грузию по какому-то заданию от большевиков. Рамишвили тогда же сказал мне, что Берия после ареста всё рассказал ему о своих заданиях и связях. Я удивился, а Рамишвили велел мне напомнить об этом, когда к нему придёт Кедия Меки. Последний к нам вообще приходил часто. Когда к нам пришёл Меки Кедия, то мы спросили его об аресте Берии в 1920 году и о том, как Берия вёл себя на допросах. Кеде подтвердил, что Берия после ареста плакал и всех выдал, после чего был освобождён. Показание Беришвили, как будто подтверждает и двоюродный брат самого Лаврентия Палча, Герасим Берия. На его квартире Лаврентий останавливался в 1920 году, когда приехал в Тбилис. Герасим сообщил следователям, что нашёл брата в тюрьме под его настоящей фамилией, а не под вымышленной Лакербая, о которой речь впереди. Он также подтвердил, что на его квартире после ареста Лаврентия особым отрядом был произведён обыск. Интересно, а что писал об этом в эпизоде сам Ламренти Палч. Автобиографии 1923 года о пребывании в Грузии в 1920 году рассказано так. С первых же дней после апрельского переворота в Азербайджане, так коммунисты именовали занятие Баку частями 11-й советской армии, краевым комитетом компратии большевиков от Регистрода. регистрационного, то есть разведывательного отдела Кавказского фронта при РВВС 11-й армии, командует в Грузию для подпольной зарубежной работы в качестве уполномоченного. В Кивлисе связываясь с крывым комитетом в лице того Амаяка Назаритяна, Раскидываю сеть резидентов в Грузии и Армении, устанавливая связь со штабами грузинской армии и гвардии. Регулярно посылаю курьеров, регистрот города Баку. В Тбилиси меня арестовывают вместе с центральным комитетом Грузии, но согласно переговорам с Турова с Ноем в Иордании главой грузинского правительства, освобождают всех с предложением в трехдневный срок покинуть Грузию. Далее Берия сообщил, что ему тогда удалось остаться в Грузии и под вымышленной фамилией Лакербая поступить на службу представительства РСФСР, который возглавлял Киров. В мае 20-го Берия выехал в Баку за директивами в связи с заключением мирного договора между Россией и Грузией. Большевики соблюдали его всего несколько месяцев, но на обратном пути его арестовали. Кирову не удалось вызволить Берию, и Лаврентия Польча отправили в Кутаискую тюрьму, отличавшуюся суровым режимом. Он провёл там больше двух месяцев. В августе в результате голодовки политзаключённых Берия и другие заключённые большевики были освобождены и в августе 1920 года высланы в Баку. Там Лаврентию Палычу сразу же был назначен управляющим делами ЦК Коммуртии Азербайджана. Ряд ли бы ему доверили столь ответный пост, если бы имелись сведения о его недостойном поведении в тюрьме? Замечу, что Герасим Берье наверняка имел в виду первый арест брата, когда тот действительно содержался в Тбилисской тюрьме под своей настоящей фамилией. В Кутаисиской же тюрьме Лаврентий Павлович находился под именем Лакербая. Он так и не был опознан грузинскими властями. Предположение же следователей в 1953 году, что Белия был освобождён из тюрьмы потому, что выдал грузинской контрразведке сеть советской агентуры, вряд ли обоснованно. Ведь первый раз его арестовали вместе с большой группой членов ЦК грузинской компартии, но быстро освободили благодаря хлопотам Стуруа, представлявшего советскую сторону в Грузии. Во второй же раз Лаврентия Палуцци посадили в Кутаискую тюрьму, где брат навещать его никак не мог. Очевидно, Шаалва Беришвили, уже находившийся в заключении, готов был дать любые необходимые следователям показания против Берии и вольно или невольно соединил два ареста будущего шефа НКВД в один. Кроме того, возникает вопрос, почему грузинские мигранты не использовали впоследствии против Берии имевшийся на него компрометирующий материал. Если верить Беришвили, Лаврентий Палуч выдал всю свою агентуру, а этот факт мог положить конец его чекистской и партийной карьере. Однако грузинские меньшевики никак не пытались шантажировать могущественную Глобу за кавказских чекистов, а впоследствии руководителя за кавказской парторганизации. А ведь и могли, хотя бы для того, чтобы облегчить участь своих арестованных товарищей. Но никаких фактов такого рода даже весьма пристрастному следствию в 1953 году установить не удалось. Логично ли предположить, что ничего против Берии у бывшего шефа грузинского МВД Ноя Рамишвили на самом деле не было? Кстати, хочу обратить внимание читателей, что Миншевистская Грузия была всё-таки демократическим государством, и осудить человека даже на тюремное заключение, а тем более на смерть, Там можно было лишь, имея веские улики. Такими уликами против Берии грузинская контрразведка, вероятно, не обладала. К тому же мнимый Лакербая был как-никак сотрудником советской дипломатической миссии, а с Советской Россией в то время поддерживался хрупкий мир. Это обстоятельства также нашумевшая голодовка политзаключённых и объясняет, скорее всего, освобождение Лаврентия Палча из Кутаиской тюрьмы. Насчёт участия самого Лаврентия Палча в знаменитой голодовке сохранилось не слишком лестное свидетельство. В характеристике данной бери в 20-е годы комиссии ЦК Ком партии Грузии отмечалось: который не подчинялся постановлениям парторганизации и проявлял трусость. К примеру, не принимал участия во время объявления голодовки коммунистов. Но безоговорочно верить этому утверждению нельзя. Мы не знаем, следствием каких интриг и борьбы за власть в недрах грузинского ГПУ стало Вышеуказанная характеристика, в которой Берия также обвинялся в уклоне к ливизне, в бюрократизме, карьеризме. Здесь же утверждалось, что его невозможно использовать на более ответственной работе. Ранее же Лаврентий Павлович получил в Баку в высшей степени превосходную характеристику. Этому предшествовали следующие события, изложенные в автобиографии. На этой должности управляющего делами ЦК Коммуртии Азербайджана я остаюсь до октября 1920 года, после чего центральным комитетом назначен был ответственным секретарём чрезвычайной комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих. Эту работу я И товарищ Саркис, председатель комиссии, проводили в ударном порядке вплоть до ликвидации комиссии в февраль 1921 года. С окончанием работы в комиссии мне удаётся упрасить центральный комитет дать возможность продолжить образование в институте, где к тому времени я числился студентом со дня его открытия в 1920 году. Согласно моим прозвоам ЦК меня посылает в институт, дав стипендию через бак совет. Однако не проходит и двух недель, как ЦК посылает требования в Каббюро откомандировать меня на работу в Тбилис. Своим постановлением назначает меня в ас ЦК заместителем начальника секретно-оперативного отдела. Апрель 1921 года. и вскоре уже начальником секретно-оперативного отдела, заместителем председателя АСЧК. Отныне целых 11 лет жизни Лаврентия Павловича будут связаны с чекистской работой. До поступления же в ЧК ничего особо выдающегося за Берии, как, впрочем, и за подавляющим большинством других коммунистов-подпольщиков, не числилось – Нет сведения о том, что добытая им информация, в частности, во время службы в мосоватистской контрразведке, серьёзно помогла операциям Красной армии или деятельности Бакинского большевистского подполья.